Письмо одиннадцатое. Окла и Билла, один. Берчерспуль, 12 июня, 1882 год. Когда я писал мое последнее письмо, дорогой Берти, я чувствовал себя как треска, выброшенная на мель, после моего окончательного разрыва с Калингвортом. Только теперь я понял, что это за человек. Я попытался вспомнить, когда это я разрывал письма матушке, так как вообще это не в моем обычае. Напротив, я частенько недоумевал, что мне делать с письмами, когда их накоплялось столько, что карман готов был лопнуть. Чем больше я думал об этом, тем больше убеждался, что я не мог сделать ничего подобного, так как в конце концов я отыскал старый пиджак, который носил в Брэджельте и освидетельствовал его карманы. Первое же письмо, которое я вытащил из них, оказалось то самое, о котором говорит Каллингворд. Теперь я мог объяснить себе многое, что поражало меня в Брэджильде. Эти внезапные припадки дурного настроения и плохо скрываемой вражды со стороны Каллингворда. Не совпадали ли они с получением писем от матушки? Да, я был уверен, что он читал их с самого начала. Но тут скрывался еще более черный умысел. если он читал их и был настолько нелеп что считал мое отношение к нему нечестным то почему же не сказал мне об этом тогда же причина могла быть одна ему пришлось бы объяснить как он получил свои сведения но я достаточно знал ресурсы каллингворта чтобы понимать что он сумел бы вывернуться из этого затруднения придумал же он историю с горничной относительно последнего письма его могли удержать только какие-нибудь более сильные резоны. Припомнив всю историю наших отношений, я пришел к убеждению, что его план был поддерживать меня обещаниями, пока я не возьму на себя каких-нибудь обязательств, а затем бросить меня. Так что в конце концов я окажусь несостоятельным перед моими кредиторами, то есть окажусь именно тем, чем называла его моя мать. Раскусив по всех подробностях его адский план, Я написал ему письмо, коротенькое, но не без перцу. Я писал, что письмо его доставило мне большое удовольствие, так как устранило единственную причину недоразумений между мной и моей матушкой. Она всегда считала его негодяем, я же всегда защищал его, но теперь вижу, что она была права. Я сказал «достаточно», чтобы показать, что понимаю весь его план, и прибавил, что если он воображает, будто повредил мне, То ошибается, я имею основания думать, что ему неумышленно удалось помочь мне устроиться именно так, как я желал. После этой маленькой бравады я почувствовал себя легче и обдумывал свое положение. Я был один в чужом городе, без связей, без рекомендаций, с суммой меньше фунта в кармане и без малейшей возможности отделаться от своих обязательств. Мне не к кому было обратиться за помощью, так как последние письма из дома говорили об ухудшении дел. Здоровье моего бедного отца таяло, а вместе с ним и его доходы. С другой стороны, были какие-то данные в мою пользу. Я был молод, я был энергичен, я привык к лишениям и готов был выносить их. Я хорошо знал свое дело и надеялся успешно справляться с пациентами. Том мой, как нельзя, более подходил для моей цели, и я завел уже необходимую обстановку. Игра еще не окончена. Я вскочил, простер руки и поклялся перед подсвечником, что буду бороться до конца. В течение следующих трех дней колокольчик не прозвонил ни разу. Потом заглянул ко мне какой-то басяк, а затем и настоящий пациент, хотя очень скромный. Это была аномическая старая дева, страдавшая ипохондрией, насколько я мог заметить, вероятно, побывавшая уже у всех докторов в городе и желавшая посмотреть на нового. Не знаю, удовлетворил ли я ее. Она обещала зайти в среду, но при скосила глаза в бок. Она могла дать только шиллинка шесть пенсов, но и то было кстати. Я мог прожить три дня на шиллинка шесть пенсов. Я думаю, что довёл экономию до крайнего предела. Без сомнения, я мог бы прожить несколько времени на два пенса в день, но мне нужно было не упражняться в спорте и выработать режим на много месяцев. Чай, сахар и молоко консервированное. Ту или мне пенни в день. Хлеба я съедал на два пенса три форсинга. Обед мой состоял из трети фунта ветчины, сваренной на газовой горелке, два с половиной пенса, или пара сосисок, два пенса. или двух кусков жареной рыбы – два пенса, или четверти восьмипенцевой коробки чикагской говядины – два пенса. Таким образом, пропитание стоило мне менее шести пенсов в день, но я тратил полпенни в день на поощрение литературы, покупая вечернюю газету, так как решительно не мог обходиться без новостей. Полпенни кажется пустяком, но подумайте о шиллинге в месяц. Вы, может быть, думаете, что я извелся на таком режиме, конечно я худощав но никогда в жизни не чувствовал себя таким здоровым таким энергичным что иногда я выхожу в десять вечера и гуляю до двух трех утра днем я не решаюсь выходить чтобы не прозевать ни цента я написал матушке чтобы она не посылала поля пока мое положение не станет более определенным до следующего письма дорогой берти спокойной ночи